Это точно знак. Будь ты дура или нет, но знать ответы на все вопросы в мире невозможно. Более того, найти их даже не так уж и просто. Нужно заниматься поисками умных людей, которые знают, читать пачками горы книг и перелистывать миллион интернет-ссылок в поиске понять, где ложь, а где правда, путешествовать по миру, дабы пополнять свою голову все новыми вопросами и ответами. Сложно это. Да и потом, не всегда же мы спрашиваем ради того, чтобы докопаться до истины. Точнее так, далеко не всегда женщина спрашивает что-то, чтобы докопаться до истины. Зачастую ей достаточно любой версии, пусть даже и неправильной, ради того, чтобы закрыть некую щель непонимания, которую пробил в голове неожиданно всплывший вопрос. Так внутренние дуры придумали знаки. Позовет ли он на второе свидание? Позвонит ли он мне сегодня или напишет хотя бы сообщение с пожеланием доброго утра? Родятся ли у вас дети? Захочет ли начальник меня повысить? Последний вопрос звучит особенно удивительно, так как не касается личных отношений с мужчиной. Но да, девушки думают не только о любви. Чаще всего, конечно, о ней, но все же есть и некие сторонние интересы. Но в целом вы поняли, вопросы, которые крутятся у нее в голове, вовсе не требуют развитого чувства логики, профессорских знаний и интеллектуальных навыков. А, соответственно, нет нужды в правильном ответе. Зато есть необходимость в такой версии, которая бы устроила даму, задающую свои вопросы с претензией на пророчество. В ситуации, когда для поиска ответов требуются хоть и трудоемкие, но хотя бы понятные действия, вроде чтения книг и поиска в интернете и прочее, смотрите выше, девушка не сильно теряется, а потому не призывает на помощь свою подругу-выдумщицу. Но когда ответ на вопрос, интересующий ее, невозможно отыскать, как изысканно ты не формулируй его в гугл-поисковике, у девушки начинается паника, и тут без внутренней дуры никак не обойтись. Справедливости ради, в этой ситуации дура ведет себя очень по-взрослому, ведь при таком раскладе перед ней стоит задача не вывести из себя свою хозяйку, а наоборот, успокоить и привести в чувство, чтобы набраться сил для своевременного выплеска эмоций поскольку фантазии внутренней дури не занимать идея как бы с вопросами для знания ответов на которые требуются хотя бы минимальные экстрасенсорные способности ей в голову приходит практически сразу так как цель вопроса не докопаться до правды а получить желаемый ответ дура придумывает некие импровизированные знаки судьбы то есть к примеру позовет он тебя на второе свидание или нет зависит от того Встретится ли тебе на пути хотя бы три машины с буквой «Н» в номере? Или так, если ты сможешь добежать до светофора и нажать на кнопку быстрее, чем мужчина, идущий с тобой рука об руку, тебя точно повысят на работе. А может быть так, если ты сможешь не дышать ровно столько, сколько автобус едет по широкому тоннелю, вот так прям вдохнешь на въезде и выдохнешь только на выезде, значит твой любимый тебе точно сегодня позвонит. Есть одна важная деталь. Импровизированные знаки должны дать именно тот результат, которого от них ждут. Соответственно, внутренняя дура ставит хоть и непростые, но легко выполнимые условия и, как вы понимаете, в тоннеле под ламаншем задерживать дыхание на удачу. Никто не будет. Цели умереть нет, только убедиться в том, что он ей позвонит. Но если все-таки внутренняя дура немного не угадала с условиями своей задачи, в последний момент же, в конце концов, тоже можно все переиграть. Например, если тот самый мужчина, который шел с вами плечом к плечу, вдруг по какой-то неведомой причине вас-таки обогнал и нажал на кнопку, всегда можно сделать вид, что подзабыло условия, при которых все должно сложиться успешно и попробовать еще раз. Или решить, что, допустим, таких попыток должно быть три, и если в двух из них все сложится как надо, это знак, и тебя 100% повысят. А если ты еще и сможешь успеть на тот троллейбус, который вот-вот тронется с остановки, значит, свидание сегодня пройдет как по маслу. А если не успела, это не считается. Потому что это задание ты придумала себе только что, и поэтому оно ничего не значит. Суть вы поняли. Задавая вопросы из серии «Поцелует ли он меня сегодня?», «Выйду ли я за него замуж?», «Стану ли я для него женщиной, перевернувшей его вселенную?» Девушки заранее знают, какой ответ им хотелось бы услышать. А внутренняя дура, поддерживая эту незамысловатую игру, придумывает импровизированные знаки, которые якобы намекают на тот самый правильный ответ. Если что-то идет не так, и лепесток ромашки оторвался на словах «не любит», значит дело в ромашке, и надо гадать на листике клевера. Не дай бог попадется четырехлистный, хотя его-то уж точно можно будет обыграть. Совет женщинам. Ваша дура – умница. Дабы вы не переживали по пустякам, ведь эти вопросы все равно будут в вашей голове крутиться бесконечно, а настоящие ответы вам раньше времени никто не раскроет, можно немного успокоить себя псевдоответами, которые вы будете принимать за чистую монету до тех пор, пока реальная ситуация не разрешит ваш спор самой с собой. В импровизационных знаках нет ничего дурного, они помогают нам пережить период сомнений и внутренних переживаний, так что пользуйтесь ими, не останавливайтесь. Только сильно не увлекайтесь, а то, кто его знает, до чего вас могут довести эти игры. Совет мужчинам. Я не уверена, что вы были в курсе, зачем девушки задают себе странные задания, а потом сами их выполняют. Я даже не уверена в том, что вы в принципе знали о том, что девушки придумывают себе импровизированные знаки, чтобы раньше вас знать, позовете вы их на второе свидание или нет. Так что не напрягайтесь. К психическим отклонениям это не относится. Так что можете не волноваться и жить спокойно. Единственное, что вы можете сделать, звонить ей, приглашать на встречу и признаваться в своих чувствах, если она вам нравится, до того, как эти вопросы в принципе начнут появляться в ее голове.